«Мой мешок стоит слишком дорого», – буркнул Феннель. «Мне потребовался не один год, чтобы собрать эти инструменты. Кое-что я даже сделал сам. И я хочу убедиться, что ничего не пропадет. Видя, что Кент побагровел от ярости, Гея, пытаясь разрядить обстановку, спросила что-то об отеле. Напряжение несколько спало, а через несколько минут Кент встал. «Я расплачусь, а потом поищу тембо. «Это наш проводник», – поинтересовалась Гея. «Да». «И ещё один черный друг», – хмыкнул Феннель. Кен хотел что-то ответить, но передумал и отошел от стола. «Почему бы вам для разнообразия не перестать говорить гадости?» – вмешался Гарри. «По вашему поведению можно подумать, что у вас на заднице вскочил прыщ». «Я веду себя так, как считаю нужным», – огрызнулся Феннель, «и никто не имеет права меня учить». «Сначала надо закончить дело, а уж потом ссориться», — спокойно заметила Гея. «Не кипятитесь, господин Феннель». Феннель коротко взглянул на нее, встал и вышел из ресторана. Гея и Гарри поблагодарили толстого индейца за вкусную еду и последовали за ним. «Помните, что говорил Шалик, сказала Гея. «Он опасен». Гарри нахмурился. «Я его не боюсь, но меня беспокоит, что с ним придется ехать к Кену». Впрочем, их опасения исчезли при виде высокого, великолепно сложённого африканца, пожимающего руку Джонсу. «Это должно быть Тембо», — заметил Гарри. «Ну, они с Кеном поставят Феннеля на место. Можно в этом не сомневаться». Джонс представил своих спутников. Гарри и Гея пожали африканцу руку, а Феннель из-под взглянул на Тембо и пошел к Лендроверу, чтобы убедиться, на месте ли его мешок. Темба говорит только на африканс», – пояснил Джонс. «Мы работали вместе пять лет. В Натале нет лучшего следопыта». Они забрались в лендровер. Темба сел сзади на маленькое вращающееся сиденье. «Мы едем в джунгли», – сказал Кен. «Если нам попадется какая-нибудь дичь, Тембо ее заметит». Через десять минут они свернули на ухабистый проселок. «Дальше будет хуже, весело», – предупредил он. «Но вы привыкнете». Джонсу пришлось сбавить скорость, но все равно их кидало из стороны в сторону. Несколько минут спустя Темба что-то сказал, и Кен свернул прямо в буш. Гей обратила внимание, что вокруг много поломанных и засохших деревьев. «Неужели молнии наносят такой вред?» – спросила она. «Нет, это слоны. Вероятно, тут прошло большое стадо». Вскоре они увидели пятерых жирафов, и Кен остановил машину. «А тут есть ли вы?» – спросила Гея. Я так хочу увидеть хотя бы одного. Вы их увидите и услышите. Тембо постоянно указывал Джонсу, куда надо ехать. Без этого парня, признался тот, я бы не нашел дороги в лагерь. У него в голове компас. Через полчаса, встретив на пути стадо зебр, они выехали на поляну, посреди которой стоял вертолет. Рядом на корточках сидели четыре африканца, при виде лендроверов, вскочивших на ноги. «Вот мы и приехали». Кен вылез из машины. «Пойду расплачусь с ними. Потом мы с тембо поставим палатку». Гарри сразу пошел к вертолету. Гея потянулась. «За этими деревьями озеро с водопадом», — сказал Кен, вернувшись к лендроверу. «Там нет крокодилов и можно выкупаться». «Я могу вам помочь», — предложила Гея. «Мы, спасибо, справимся с тембо сами». «Водопад, а?» — буркнул Феннель, подойдя к Гее. Пойдемте посмотрим». К его несказанному удивлению, Гея кивнула и пошла к озеру. Феннеля бросила в жар. Взглянув на вертолет, он увидел, что Гарри копается в моторе. Кен и Темба ставили палатку. Дрожа от нетерпения, Феннель последовал за девушкой. Он догнал Гею около водопада. Услышав шаги Феннеля, она обернулась. Посмотрите, как красиво. Переливающие на солнце струи воды падали с десяти метров в небольшое кристально-чистое озеро. Вокруг росли деревья. Казалось, кроме них двоих на земле никого не существовало. «Давай искупаемся», – предложил Феннель, стягивая рубашку. «Раздевайся, крошка!» Гея взглянула на его волосатую грудь и покачала головой. «Я предпочитаю купаться одна, господин Феннель». «Ах, перестань! Неужели ты думаешь, что я никогда не видел голой женщины? И держу пари, ты знаешь, как выглядит голый мужчина». Его лицо горело. «Раздевайся или тебе помочь?» Гея смерила его ледяным взглядом. «Вы искупайтесь, а я пойду назад». «Нет, ты останешься». Феннель схватил ее за руку. «И разденешься». «Отпустите мою руку», — спокойно сказала Гея. «Перестань ломаться, крошка. Немного ласки тебе не повредит». Гея шагнула вперед, и Феннель, подумав, что она согласна, улыбнулся и отпустил ее руку. Но в следующее мгновение Гея куда-то исчезла, а ее нога ударила ему в грудь. Феннель почувствовал, что поднимается в воздух. Вынырнув на поверхность и протерев глаза, он увидел, что Гея стоит на берегу, сжимая в руке булыжник. «Оставайся в воде, а не то и расшибу твою голову», — предупредила она. Ее ледяной взгляд лучше всяких слов убедил Феннеля, что она не шутит. «Стерва!» — рявкнул он. «Я тебе это припомню». «Тебе не испугать меня, толстяк!» – презрительно бросила гея. «С этого момента оставь меня в покое. Если ты еще раз попытаешься прикоснуться ко мне, я сломаю тебе руку. Запомни это. А теперь поплавай и остуди свой пыл, обезьяна!» каленберг подписывал письма, когда дверь кабинета осторожно открылась, и на пороге появился кемоза. Подождав, пока каленберг поднимет голову и посмотрит на него, Тимоза неторопливо подошел и поставил на стол стеклянный флакончик. Пожалуйста, господин, что это? Яд, который вы просили, господин. Что это за яд? Мне это неизвестно, господин. Каленберг нетерпеливо махнул рукой. Ты сказал колдуну, что мне нужно? Да, господин. Яд, убивающий человека через 12 часов? Да, господин. Ему можно верить? Да, господин. Сколько ты ему заплатил? «Я дал ему двенадцать коз. Ты сказал, что если яд не подействует, он потеряет коз, а я прикажу сжечь его и выкинуть из поместья?» «Я сказал, что если яд не подействует, ночью придут двое мужчин и бросят его к крокодилам». «Он в это верит?» «Да, господин». Каленберг удовлетворенно кивнул. «Кимоза, принеси из аптечки шприц и резиновые перчатки». Тот вышел из кабинета. Каленберг взглянул на стеклянную бутылочку, его мысль унеслась в далекое прошлое. Много лет назад цезарь Борджиа, возможно, также смотрел на флакон с ядом, готовя смерть своему врагу. Кимоза положил на стол шприц и перчатки, и Каленберг отпустил его взмахом руки. Как только за африканцем закрылась дверь, он достал перстень и примерил его на безымянный палец правой руки. Полюбовавшись сиянием алмазов, он снял перстень и натянул резиновые перчатки. Вставив в глаз лупу, Каленберг отодвинул заслонку и, открыв флакон с ядом, наполнил шприц бесцветной жидкостью. Затем он осторожно вставил кончик иглы в резервуар перстня и нажал на поршень. Как только яд полностью наполнил резервуар, каленберг вытащил иглу и поставил заслонку на место. Отложив шприц, Он обтер перстень носовым платком и, не снимая перчаток, потряс им над промокательной бумагой. Убедившись, что заслонка не протекает, Каленберг положил перстень в ящик, носовой платок в конверт